Казалось, он не заговорил, а заорал. В испуге втянув голову в плечи, будто то он издевался надо мной, я посмотрел украдкой на официантку, но она, не выказывая никакого беспокойства, поставила передо мной тарелку с мясом и, присоединяясь к громкому смеху трех приятелей, расплылась в улыбке. Я растерялся. Может быть, в выражении «корейская девчонка» не было того плохого смысла, который мне почудился? И ведь верно, именно этот вопивший мужчина средних лет был самым неотесанным из всех троих. И как никому другому, ему подходило определение «деревенский». Судя по их веселой болтовне, можно было догадаться, что они просто шутили над самими собой. Да к тому же совсем не исключено, что и девушка тоже была кореянкой. И нет ничего удивительного, если корейцы ее возраста знают только японский язык. Тогда слова, сказанные тем корейцам, не только не должны были восприниматься как насмешка, но, наоборот, как полная доброжелательность и одобрение. Да, это точно. Начать хотя бы с того, что не станет же корейцу употреблять слово «корейский» в дурном смысле. Все эти рассуждения привели к тому, что меня начала непреодолимо мучить совесть. Я подло обманывал себя, делая вид, будто питаю к корейцам чувство близости. Выражаясь фигурально, моя позиция выглядела так. Белый нищий обращается дружески с цветным монархом. Хотя этот предрассудок в одинаковой мере распространялся и на них, и на меня. Природа его различна. У них было право высмеивать носителей предрассудка. У меня же такого права не было. У них были друзья, с которыми они объединяли силы в борьбе с предрассудками. У меня же таких друзей не было. Если бы я серьезно решил уравняться с ними, мне бы пришлось смело сбросить маску и выставить на показ скопище пиявок. И, созвав привидения, Лишённые лиц? Нет. Бессмысленная гипотеза. Может ли найти друзей человек, который не любит самого себя? Водушевление сразу же остыло, всё опротивило, и мне ничего не оставалось, как уныло вернуться в своё убежище, снова испытывая проникшее во все поры чувство стыда. Но перед самым домом, неужели я так изменился? Я снова повёл себя непростительно глупо. Ничего не подозревая, я повернул за угол и неожиданно столкнулся с дочкой управляющего. Прислонившись к стене, она неумело играла в йо-йо. Йо-йо — игрушка, представляющая собой два полушария, между которыми пропущена нитка, по которой полушария движутся вверх и вниз. Йо-йо был огромный, блестевший золотом. Я остановился как вкопанный. Это было уж совсем глупо. Дорожка, по которой я шел вперед, Кончалась тупиком и нужна была лишь тем, кто пользовался стоянкой автомашин за домом или черной лестницей. До тех пор, пока я сам не представлюсь семье управляющего, как младший брат, в маске ходить с черного хода не следовало. Правда, поскольку дом только что построен почти все жильцы новые переехали вчера, а может быть даже сегодня, было бы лучше всего, наверное, если бы я прошел, как ни в чем не бывало. Я сделал попытку приосаниться, но было уже поздно. Девочка заметила мою растерянность. Как же выйти из этого положения? В той квартире, я понимал, насколько бездарно мое объяснение, но был не в силах придумать ничего более подходящего, там живет мой брат. Он сейчас у себя? У него все лицо вот так обмотано бинтами. Ты его, наверное, знаешь?»